Глава третья. «Ты кто?» — Богдан нахмурился, услышав вопрос. «Ты видела паспорт?» «По национальности я имею в виду». Женя поперхнулась, словно ей неловко спрашивать о подобном. В общем-то, справедливо неловко. «Русский», — отрезал Богдан. «У меня имя русское, фамилия, прописка московская. Какие-то вопросы?» Богдан понимал, откуда растут ноги у вопроса. На русского он не похож. От славянского в нем лишь имя. Вот такая игра генетики. Мать типичной европейской внешности, русоволосая, голубоглазая, с овальным лицом, прямым носом. Отец также отличается только размахом плеч и высоким ростом, передавшимся по наследству Богдану. А от прадеда по материнской линии, Талыша, которого он не видел никогда в жизни, досталась этническая внешность. Или от кого-то другого с той стороны. Богдан почти ничего не знал ни о прадеде, ни о родственниках, ни о самом народе. Со стороны отца в роду у Богдана были литовцы, однако он не родился блондином среднего роста с синими глазами. «Мой прадед Талыш», — тщательно переживав фрикадельку, ответил Богдан. «Если ты спросишь, кто это, я посоветую открыть Википедию. Я знаю ровно столько же». «Ясно», — пробубнила Женя. «Прости». «Ничего», — отмахнулся он. Через полчаса он выбрался на улицу. Накрапывал противный дождь, ветер срывал с деревьев последние жалкие листья, сдуру цепляющиеся за жизнь, пусть и под пронизывающими насквозь порывами. Звякнул телефон. Богдан посмотрел на экран, покорно, где-то обреченно набрал номер. «Да, мама, приеду», — пообещал он. В ближайшем магазине купил пачку сигарет, выбрав мучительную смерть, ухмыльнулся, закурил, выдохнул струйку дыма и поднёс телефон к уху. Нужно поговорить с ёлкой Ермолаевой, той самой, что жила до него в комнатушке 12 метров и ходила в уборную, минуя угол с гигантским молочаем. С Ермолаевой он учился в институте. Два года у них было подобие романа, сводящегося к койке и смелым сексуальным экспериментам на которые идут не от большого ума, а потом они тихо, мирно разошлись, без взаимных претензий и обид. Все это время елка работала агентом по недвижимости, сейчас каким-то чудесным образом извернулась и купила отличную квартиру в хорошем районе. Она-то и сосватала комнату, когда Богдан позвонил ей после трех неудачных звонков о сдаче жилья в наем. Почему он не уехал в гостиницу, издушившие его квартиры? где каждый сантиметр выворачивал душу наизнанку, делая сердце отбивную, сейчас Богдан не понимал. Грёбанный ад. У него есть деньги на гостиницу, он мог свалить на родительскую дачу, квартиру бабушки по материнской линии. Мог, в конце концов, остаться в доме детства, но он оказался в неустроенной трёшке наедине с чужой беременной женщиной. Ёлка трубку сняла сразу, словно готовилась к звонку, и начала с коронного «не начинай только». Девчонке деньги нужны. Рожать через 4 месяца. Родители в Подмосковье, в контрах с дочерью. Кому понравится, что девица без мужа рожает? Квартира Жене от бабушки досталась. Вот Ёлка и предложила сдавать комнату, пока ребенок не родился. Сама пожила из дружеского участия. Только у Ермолаевой личная жизнь и вообще. Кого попало, не пустишь. Богдан отлично подвернулся под руку. Тебе все равно на 4 месяца только. Все отлично складывается, прямо в тютельку утрамбовывается. И вообще, от конторы твоего отца 7 минут пешком. На бензине сэкономишь. Я, по-твоему, нуждаюсь в том, чтобы экономить на бензине? В экономии нуждаются все, даже ты, а особенно Женя. Будь человеком, поживи 4 месяца. Реально, кому она сдаст? Вдруг маньяк, псих, туберкулезник? Что тебя останавливает? «С какой радости я о какой-то Жене думать должен, Ёлка?» Ни с какой. из человека человеколюбия. Что такого-то? Она тихая, мышь не обидит. Бабу приведёшь, слова не скажет. Ермолаева. Богдан. Вот сука!» «Спасибо, спасибо, спасибо! Я что угодно для тебя сделаю. Хочешь, прямо сейчас сделаю?» «Не нуждаюсь», — прорычал он в трубку, открыл машину и отправился по делам. «Вот же грёбаный ад!»